Жан Туссель. мой Он всегда приходил по пятницам к 9 часам утра, сейчас же после отъезда мясника Ахилла. К Марии Жозефе ходило много нищих. Им никогда не отказывали в хорошем ламте полупшеничного хлеба с добренным маслом и слоем патоки в палец толщины. В Лондоне не было в ходу денежное подаяние. Это годилось только для богатых. Да, к старой Марии Жозефе ходило много бедняков. Но этот был на особом счету, он был не мой Положив на стол обычный фунт сыра, мясник Хилл справлялся у хозяйки дома о здоровье. Вопрос по существу праздный уж кто-кто, а она-то была здоровая, эта старуха. Потом шел отвязывать свою тележку от окрашенного в сурик забора. Внезапно собака его заливалась озлобленным лаем. Ахилл оглядывался на дорогу и кричал «Эй, Мария Жозефа, не мой уже около виноградников!» Старуха торопливой рысцой подбегала к шкафу и доставала остатки вчерашнего ужина. Я говорю «ужин», хотя, собственно, это было все вместе, и завтрак, и обед, и полдник, неизменный суп из овощей и всяких остатков. «зеленый суп», как его называют в Волонии. Разогрев суп, Мария Жозефа шла нацедить пиво в горшочек небесно-голубого цвета, на котором был нарисован поедающий вишни Пьеро. Она отлично знала, что немому не выпить такого количества пива, и все же боялась его смутить. А вдруг ему не достанет? Сильно, словно молодая, нарезала на хлеб. Ломти были толстые и хватило бы в волю для всякого. А потом доставала стеклянный бокал, когда-то принадлежавший одному из ее сыновей, и наполняла его вишнями собственного заготовления. Суп мурлыкал, как старая кошка. Тарелка белым пятном лежала на клеенке, по которой зайцы гонялись друг за дружкой, показывая зад. Стеклянная банка с водой отливала в солнечных лучах румяным огнем лучи нескромно шарили между цветочными горшками скользили по стеклянному бокалу и вдоль водопада хлебных ломтей покончив с хлопотами мария жозефа в ожидании прихода Немова опускалась в свое ивовое кресло охавшее порой как паралитик марии жозефе было много лет так много что никто не мог сказать сколько именно, да и она сама вряд ли это знала. Ее доброе лицо, опаленное солнцем в Оллоне, походило на пергамент. Оно было угловатое и сморщенное, как прошлогодняя картофелина, и несколько волосков велись на нем там и тут. Волосы ее были красивые и белы, словно сплошь состояли из серебряных нитей. Глаза смотрели благодушно из морщинистых век, Вот только нос с годами все уменьшался в размере, будто таял от соприкосновения с наружным воздухом. А какая она была чистенькая от старушка? Она отличалась той робкой старческой чистотой, которая делает стариков похожими на сохранившиеся в уксусе вишни. Мария носила платье неизменного серого цвета, темно-синий передник в клетку и снежно-белый платок, уложенный на голове в виде шляпки. От всей ее маленькой фигурки исходило благоухание лаванды. Она добросовестно смачивала ею неподрубленный кусок беленого полотна, служивший ей носовым платком. У Марии Жозефы было много детей, все сыновья, двенадцать или тринадцать человек. Но смерть посидела у ее очага, и огромный завод неумолимо поглотил их всех одного за другим. Большой завод стоял внизу, в долине. А теперь старуха жила одна со своими воспоминаниями. Но воспоминания были смутны. Ее бедная голова под тяжестью потока годов и несчастий путала события и сыновей, путала их лица и имена. После гибели последнего сына Мария Жозефа усыновила маленькую девочку. Но когда то исполнилось двадцать лет, она ушла с возлюбленным и навсегда покинула старуху. Для Марии Жозефа это был последний удар. Ее рассудок окончательно поколебался, и она даже сама порой ловила себя на том, что разговаривает вслух, сидя одна в кресле а между тем у нее хватило бы любви на всех сыновей, если бы они были живы. Эта любовь переполняла ее всю, до боли в сердце. Но вот однажды у ее двери постучал немой. С тех пор он приходил каждую пятницу, не пропустив ни одной, отвешивал поклон и садился на оплетенный соломый стул к столу. Всегда на одно и то же место. Мария Жозефа с первого взгляда полюбила юношу. Какое было бы счастье, если бы он мог стать ей вместо сына. Но эта мечта казалась слишком прекрасной и потому неосуществимой. Она ни разу не заикнулась ему об этом, так мало у нее было надежды получить согласие. Ведь ее всю жизнь преследовало несчастье. А между тем им жилось бы вместе неплохо. Мария Жозефа не богата, но в милом старом лондене все таковы. У нее есть несколько клочков земли, несколько икю в сберегательной кассе, и столько же в собственном сундуке. У нее есть небольшой домик, коровы в стойле и поросенок в хлеву. Положительно можно было бы хорошо устроиться. Мария Жозефа думала об этом каждую пятницу. Остальную часть недели она ни о чем не помнила, память у нее была очень слаба. В пятницу она вставала раньше обычного и шла рыться в пучках трав и растений, которые ей постепенно наносил немой. Она всегда их складывала аккуратно в сундук, и каждая травинка была для нее священна. Потом, беглым взором окинув, выстроившиеся в ровную шеренгу на полке шкафа, им же принесенные яблоки и груши, с удовлетворенным видом отходила. Когда собака начинала лаять, а мясник Хилл кричал свое предупреждение, она накрывала стол и садилась в свое безутешное ивовое кресло, чтобы точно так же встретить Немову в эту пятницу, как во все предыдущие и во все последующие. Кто может сказать, сколько времени уже это продолжается? Да и не все ли равно, раз он непременно должен прийти? Вот он, наконец, входит, приветствует старуху глубоким поклоном и слабо улыбается. Это нескладный парень, сухой, как копченый селедка, с большим болезненным животом, который оттягивает ему балахон. Красные скулы так остры, что, кажется, вот-вот прорвут его серую кожу чахуточного. У него узкий худой подбородок и сильно выдающееся Адамово яблоко. Он далеко не красив, бедняга, но глаза его так серьезны и печальны, что больно на него смотреть. И летом, и весной немой обычно приносил с собой связки растений, и прежде чем заняться едой, тщательно раскладывал их на столе. Парень был настоящий, живой календарь. В апреле он приносил Марии и Жозефе огромный букет фиалок. Значит, земля уже дымилась весенним паром, и птицы тихо и нежно щебетали под сплетенными ветвями. А сам немой в эту пору не выпускал изо рта какого-нибудь стебелька красного или зеленого. Веточки боярышника или рябины, или дрока. В августе он приносил пучок колосьев, тщательно обровняв ножом стебли на придорожном камне. Это говорило о том, что на жнивьях изнывают от зноя жницы а ребятишки в фонтанале украдкой купаются заевниками. В эти дни лицо немого было покрыто потом и пылью. Когда приходил октябрь, Немой вытаскивал из карманов яблоки, красные, как его щеки чехотшного, или твердые, как камень груши, который старуха тотчас же ставила в шкаф. Наступало время длительных закатов в стороне бультри и Эмонне, когда небо отливает всеми тонами — розовым, золотистым, зеленым, цветом альвы. Тополя осыпали глинцевитые листья, похожие на пятифранковые монеты из картона. Немой уже надел на себя верхнее платье, старую монашескую рясу, неизвестно от кого ему доставшуюся, которая болталась вокруг его худых ног. В уголке губ он держал крохотную соломинку. Наконец, в декабре Немой уже ничего не приносил, кроме снега на башмаках. Он добросовестно отплевывался и отхаркивался у порога и прямо направлялся к розово-пылающему очагу. Значит, кругом было бело от снега. Дети с ферм играли на замерзших рыбных сажалках, а рыболовные колья около гран пре нарядились в меховые шапочки, на которые белыми бабочками продолжает садиться снег. Время от времени немой отрывался от еды, и с наивным вожделением обозревал окружающее. Он чувствовал блаженное восхищение перед всей этой старой мебелью. Он разглядывал одну вещь за другой. Низкий шкаф с медными украшениями, почти черный от покрывающих его бесчисленных слоев лака. Красные вазы для цветов, поставленные в кружок, другие вазы, из которых торчат головки трубок, пожелтевшие портреты в узких соломенных рамках, часы, что-то бормочущие в своем углу, словно впадающие в детство старик, коробки для кофе и цикории на камине с изображением китайцев, дергающих друг друга за косы сухую веточку буксуса и рядом толстый будильник на тонких, широко расставленных ножках. Досато наглядевшись, немой снова принимался за прерванную еду. Он ел и пил до отвала, и со вкусом лакомился сочными вишнями, заготовляемыми Марией и Жозефой ежегодно в одно время. Потом он брался за принесенные растения. Отбирает царский скипетр, тысячелистник, живокость, Немой начинал отчаянно кашлять, а когда ему попадался репейник или лихорадочная трава, показывал на живот. Вытаскивая послен, он свирепо тер себе рукавом лоб, а, раскладывая листья шильника, царапал ногтями кожу. Так пояснял он старухе целебные свойства принесенных трав. Но Мария Жозефа никогда не пользовалась его рецептами она никогда не хворала да и вряд ли бы вообще вынесла какую либо болезнь первый же приступ кашля вывихнул бы ей все члены казалось у нее нет внутренностей и вся кровь ее тела давно изошла потом мария жозефа ни разу ни с одним словом не обращалась к нему о чем ей было говорить о ком сам не мой здесь и снова сюда вернется. Время года ее не интересовало, у нее на это имелся календарь. Спрашивать новости из внешнего мира, какое ей до них дело? Но во все время посещения немого улыбка не сходила с беззубого рта старухи. Когда немой уходил, лицо его выражало полное эгоистическое удовольствие, и растягивалась в сплошной рот от долгого беззвучного смеха. Приход мясника Ахилла, ожесточенный лай его собаки, наконец, появление немого, все это представляло настоящие события в спокойной старческой жизни Марии Жозефы. В одну из пятниц немой не пришел. «Собака, как всегда...» Долго заливалась под окном Марии Жозефы беспричинным лаем, но мясник Ахил так и не крикнул своего обычного предупреждения. В следующую пятницу дело обстояло так же, а через несколько дней почтальон передал Марии Жозефе письмо. Старуха уже не могла больше читать, даже сквозь очки, и потому, не теряя времени, отправилась к соседям она предчувствовала что это весть от ее последнего дитяти от немого письмо было действительно о нем Немой умер перед смертью он все время вспоминал марию жозефу и просил написать ей дальняя родственница дальше старуха не могла слушать она закрыла глаза и страшное видение Последнее яркое и отчетливое видение встало в ее бедном тронутом уме. Она видела огромный завод, пожирающий у нее сына, воплощение всех остальных. Она вышла, шатаясь, как пьяная, и пока шла вдоль виноградных шпалер, в ее маленькой, крепко стиснутой руке, нитка за ниткой распускался благоухающей лавандой кусок беленого полотна. Однажды, тоже в пятницу, ее нашли мертвой, с охапкой трав и растений на коленях. Вся комната была пропитана их ароматом. На бескровных губах Марии Жозефы играла улыбка, а взгляд был устремлен на дверь. На столе стоял бокал полный вишен, тарелка остывшего супа, ломоть хлеба и наполовину съеденное яблоко.